Мы снова ехали на Моруэлл Стрит, и Тейлор по своему обыкновению вёл машину медленно и аккуратно. После того, как мы плавно перекатились через железнодорожные пути, я принял решение, что впредь водить буду сам. Но переездах хочется большей скорости, чтобы чувствовать, как машина поднимается в воздух, чтобы слышать скрип амортизаторов. У полицейских были привилегии, которые простым смертным даже не снились, и было бессмысленно и глупо не пользоваться ими. Мы припарковались рядом с Аполлоном, приземистым одноэтажным ресторанчиком с большими окнами и мерцающей красно-синей неоновой ракетой, взмывающей вверх над широкой вывеской над входом. Аполлон находился прямо напротив Ханны. Мне даже было видно мою комнату, второе окно справа на втором этаже. Внутри стояли ряды столов, за которыми никто не сидел. Это было не хорошо. Пустые столы обычно означают плохую еду. Я смотрел улицу, она была пустынна, как город призрак. Я снова посмотрел на пустые столы. Тейлор заметил мои взгляды. Обычно здесь более многолюдно вечерами. Просто убийство всех перепугало. Здесь хорошо кормят? Лучше, чем просто хорошо. «Разве я стал бы есть здесь, и если бы кормили плохо?» Это было достаточно убедительно. Копы знают, где можно есть, а где не стоит. Если нужна жирная, нездоровая еда, лучших ресторанных гидов, чем они, не найти. После полугода работы в полиции даже новичок станет экспертом. Мы зашли внутрь, и над головой у нас зазвонил колокольчик. В нос сразу же ударил запах жареного. Он впитался здесь во все: в черные изношенные виниловые сиденья, в желтые столы из жаропрочного пластика, в некогда белые стены и обшарпанные белые плитки на полу. На стенах висели черно-белые фотографии космической миссии Аполлон. Главной гордостью этого места был снимок Нила Армстронга, висящий над барной стойкой, на котором он делал свой гигантский шаг для всего человечества. Поскольку внутри было абсолютно пусто, мы могли выбрать любое место на свое усмотрение. Я предпочел место у окна, и я всегда предпочитаю сидеть у окна, потому что мне нравится наблюдать за людьми, хотя сегодня шансов у меня почти не было. Я не стал заглядывать в меню. В подобных местах набор блюд ясен и так. К нам сразу же подошла официантка. Волосы у нее были забраны в пышный пучок. Одежда в стиле ретро, как будто она только что вернулась из шестидесятых. Она казалась мне знакомой, но я не сразу понял почему, ведь я видел ее впервые в жизни. Разгадку я нашел в ее карих глазах с тяжелым взглядом. Как дела, Тейлор? – спросила она. Отлично, Лори. Тейлор кивнул в моем направлении. Это Джефферсон Уинтер. Приятно познакомиться. «Вы, случайно, не родственница Ханны?» — спросил я. «Я её тётя». «А рестораном тоже сначала управляла ваша мама?» «Почти. Моим родителям принадлежала ресторан и гостиница. Папа управлял рестораном, а мама — гостиницей. Мама говорила, что ей нужно быть там, где она сможет присматривать за отцом. После их смерти мне достался ресторан, а Си-Си — гостиница». Она достала из кармана фартука, блокнот и ручку. «Итак, что вам принести, джентльмены?» «Мне гамбургер, картошку фри и большой шоколадный коктейль. И кофе, пожалуйста. Много кофе». Она записала мой заказ и повернулась к Тейлору. «Из еды всё то же самое, но двойную порцию. И пепси. Кофе и коктейль не нужно». «Скоро буду». Лори широко улыбнулась и поспешила за стойку. Она прокричала наш заказ в дверь с отверстием. И присущенный жизни голос ответил, что исполнит с удовольствием. Через тридцать секунд она вернулась с напитками. Я бросил в кофе два кусочка сахара и сделал глоток. До сегодняшнего дня здесьний кофе встал бы на вершину моего рейтинга, но Blue Mountain на борту Моргановского Гольфстрима поднял планку на новую высоту. Тейлор вытащил телефон и снова проверил сайт. 045219 Телефон лежал на столе, так что я тоже мог видеть экран. Мы понаблюдали за смертью еще пара человечков, и Тейлор убрал телефон в карман. Ты должен мне двести баксов. Это почему это? Я ответил улыбкой и назвал его имя. Элвин. В ответ я услышал знакомый утробный хохот, который мне совсем не понравился. Сколько она из вас вытянула? Тебя зовут не Элвин? Он помотал головой. «Ответьте на вопрос, Уинтер. Сколько?» «Сотня. Но ты дал всего на пятьдесят меньше». Тейлор ничего не сказал. «Ты не платил ей пятьдесят баксов?» «Да нет, конечно. Она мне соврала?» «Бывает, Уинтер. Иногда люди врут. Ты сейчас получаешь удовольствие, да?» Тейлор опять раскатисто захохотал. «И наслаждаюсь каждой секундой». Я все равно узнаю твое имя. Ты ведь знаешь это. С этой секунды это станет целью моей жизни, единственным смыслом моего существования. Тейлор только улыбался. Вернемся к делу. Итак, все ушли домой, оставив Сэма в одиночестве работать в офисе. Мумийцы приходит и как-то умудряется его похитить. Теперь вернись мысленно в кабинет Сэма. Чего в нем не хватает? Тейлор задумался. Следов борьбы, если бы они были, его офис стал бы местом преступления. О чем это говорит? Что убийца был не вооружен? Думаю, оружия у него было, просто вряд ли он размахивал им во все стороны и приказывал саму лечь. Я думаю, он действовал более мягко. Хорошо. Что еще можешь сказать? Я думаю, что вероятно, сам знал убийцу. Это более чем вероятно. Он его знал. И в третьих, мы можем заключить, что убийца был человеком с положением, например, полицейским. Тейлор замотал головой и смутился. Это слишком притянуто за уши, Винтер. Но не так уж сильно. Сложись все вместе, и получится ясная картина. Коп заходит в его кабинет, и первый вопрос, который возникает у Сэма, что я натворил. В такой ситуации даже святой начнет вспоминать свои грехи. Так уж мы устроены. К тебе подходит полицейский, и ты начинаешь испытывать чувство вины, даже если ты не винен как младенец. Вопрос: какое самое большое преимущество есть у полицейских? имеете в виду, если не считать формы поклонницы необъятного чувства власти, с которым идешь по улице, воплощая собой закон? Я засмеялся. Возможно, тебе этого будет достаточно. На для нашего убийцы этим преимуществом является возможность носить оружие. Вот оно, висит у него в кобуре, и все его видят. Он не планирует им пользоваться, потому что ситуация может выйти из-под контроля. Но оно у него и есть, если вдруг возникнет такая необходимость. Я сделал глоток кофе. Тейлор ничего не сказал и взял пепси. Хорошо. Теперь, когда убийца завладел вниманием Сэма. Он рассказывает ему какую-то сказку. Возможно, он говорит ему, что его жена попала в автокатастрофу и, может быть, даже вместе с детьми, и что все они в тяжёлом состоянии, и их отправили в госпиталь в Шрифтпорт. И нет никакой гарантии, что они выживут. Сэм слушает это, но не слышит. Он в шоке. Он только что понял, как хрупок его мир. Я собрался с мыслями и продолжил. Полицейский играет роль доброго самаритянина. Он предлагает отвезти Сэма в госпиталь, говорит, что они поедут по шоссе со скоростью 160 в час с сиренами и мигалками. Сэм не просто идет вниз, он бежит, садится в машину, пристегивается и убийца вкалывает ему транквилизатор. Зачем его вырубать, если он и так уже в машине? Да потому, что в планы убийцы не входит гнать на сумасшедшей скорости и включать сирену с мигалками. Он поедет по правилам и будет стараться остаться незамеченным. И даже если Сэм в шоке, в какой-то момент он заметит, что все идет не так. А убийце совершенно не нужно, чтобы Сэм это понял, когда он сам за рулем. Тогда всем планам конец. Поэтому гораздо безопаснее убийцы нейтрализовать Сэма до того, как они выедут на дорогу. Отлично. Но есть одно но. Это все не более чем предположение. Я замотал головой. Нет, именно так и было. Как вы можете быть уверены? Потому что если бы я был на его месте, я бы сделал именно так.